Стивен Кинг. «Судьба Иерусалима». Роман «Рассказы». Перевод с английского. Санкт-Петербург. Татьяна. 1993 год. Пролог. Эпиграф. «Что видишь ты здесь, старый друг?» Вернулся ты домой из долгих странствий и многое забыл под чуждым небом, далеко от своей родной страны. Георгиос Сеферис